Москва, СССР, февраль 1989 года. Окончательно водворить порядок в городе удалось лишь через двое суток. В город стянули всех, кого могли. Части внутренних войск из Белебея, полк специальной милиции по охране особых производств из Ижевска, курсантов сержантской школы внутренних войск из Глазова. В Ижевске в то время был полк СМЧМ, который специализировался на охране оборонных производств. В нем проходили срочную службу вместо армии. Попасть туда было большой удачей. В 90-е он был расформирован. Проблемой было отсутствие нормальных дорог и огромное расстояние между домами, не дающими локализовать беспорядки. Только когда в город прибыл и первый секретарь Компартии Татарской АССР, как на КАМАЗе, в добровольно-принудительном порядке создали бригады помощи милиции из рабочих и молодых комсомольцев и начали дежурство в городе, беспорядки удалось прекратить. К погибшим присоединились еще двое. Один погиб при разгоне беспорядков, другой скончался в больнице от полученных травм. Соин этого уже не видел, самолетом он вылетел в Москву. Маслюков ждал его в совмине, причем в аэропорт он прислал свою личную персоналку. Суэн его никогда таким не видел. Юрий Дмитриевич расхаживал по кабинету, как заведенный взад-вперед, взад-вперед. — Цел? — Цел, Юрий Дмитриевич. Докладывали, толпа пошла на штурм горкома. — Не знаю, я не видел, я вообще мало что видел. — А что ты видел? Суэн кратко рассказал об увиденном. Масляков слушал, хмурился. «Как думаешь, откуда все это? Национализм?» «Да какой национализм, Юрий Дмитриевич? Вы город видели? Девятиэтажки стоят в море снежной грязи. Не ни сходить никуда. Ни кино, ни театра, ничего». «Как в море грязи? Там что, дороги не положены?» «Дороги-то положены. Только там очень свободно все выстроено. Между домами самолеты иной раз можно посадить. Дорога, дома, между ними десятки метров снег и грязь. «Деревья где не посажены, где не выросли еще, и везде грязь. Строили наспех, экономили на всем. Ладно, ладно. Там еще кто с тобой был от местных?» «Шаймеев, зампредсовмена. И как себя вел? Не дрогнул?» «Ничего плохого поведения поведении товарища Шаймеева сказать не могу. Вел себя мужественно, адекватно складывающейся обстановки». Мусляков кивнул. «Другие тоже о нем хорошо отзываются. Ладно, готовься». — Сейчас поедем. — Куда? — Куда? — Алиев вызывает. По пути в Кремль Масляков инструктировал насчет беседы с председателем Президиума Верховного Совета. — Не бойся. — Если отвечаешь, в дебри не углубляйся. Но и ловянного солдатика из себя не строй. — Так точно никак нет, Гейдар этого не любит. Просто по делу говори, и все будет хорошо. — Сейчас что решается? Масляков вздохнул. «Сейчас все решается, Алексей, все. За эти беспорядки кто-то ответить должен. Партбилет у тебя с собой?» «С собой. Поехали». Зил предсовмина на скорости проскочил Боровицкие ворота, сразу повернул. Машин было немного, солдаты кремлевского полка занимались уборкой, под присмотром офицера чистили дорожки от последнего снега. Первый в этом году субботник». Соин здесь был впервые. Он не раз был на коллегии Министерства оборонной промышленности, был на заседаниях Государственной технической комиссии, но все они проходили не в Кремле. Поэтому ему все было вновь. Парные караулы, когда напротив друг друга стояли солдаты армии и госбезопасности равного звания, тишина коридоров, то, что пропуском сюда служил партбилет, Маслюков, правда, вместо партбилета предъявил удостоверение депутата Верховного Совета. его пропустили. Алиев и Соломенцев сидели в соседних кабинетах. Вообще было заметно, что в стране двоевластие. Власть чужака Алиева уравновешивалась влиянием слабого, но занимающего авторитетную должность генерального секретаря Русака Соломенцева и предсовмина Маслюкова, занятого реальным делом. Но все понимали, что истинным мотором реформ, в которых остро нуждалась страна после Брежневского безвременья, может быть только Гейдар Алиев, человек из республики, где и социализма-то толком не было. И все все прекрасно понимали. От Алиева как раз выходили люди. Маслюков узнал мрачного коктуча Ефима Славского, министра среднего машиностроения. Разговор, видимо, был нелегким, то ли случайно, то ли нет — Дверь до конца не закрыли, и было слышно, как Алиев кричит на кого-то. «Если у американцев есть тысяча ракет, то и нам нужно столько же. А если мы не можем себе это позволить? А если нам и не нужна тысяча? Для защиты хватит и двухсот. Вы на коллегию идете, как ребенок, в детский мир. Папа, купи. Американцы сделали тысячу, мы тоже тысячу. Американцы две, и вы хотите две. Хватит уже». Наконец вышел министр обороны, не глядя, прошел на выход, и все последовали за ним. Масляков и Соин посторонились. «Через пять минут вы, Юрий Дмитриевич?» Первое, что понял Соин... «Ох, и хитер первый! Хитер и лукав, как и всякий восточный царедворец. Только что рвала металла, а теперь сама любезность!» «Беспорядки удалось подавить, Юрий Дмитриевич!» «Утром провели заседание перштаба. Беспорядки в городе прекратились. Восстановительные бригады приступили к неотложным ремонтам. КАМАЗ простоял два дня, я дал команду никому этот простой не оплачивать». «И правильно». Масляков доложил о предварительных подсчетах ущерба. «Разбили и полностью сожгли рейсовый автобус, 22 частные и 3 государственные автомашины». При попытке тушить пожар, разбили и подожгли пожарную машину. Отмеченный случай грабежей, поджог горком и не подтвердился, просто стекла побили. Причиной вспышки ярости толпы послужила гибель ребенка, который, судя по всему, катался на крыше лифта. «Вот, Соин Алексей Владимирович, свидетель произошедшего. Он присутствовал в городе вместе с товарищем Шаймиевым. Разбирались с фронтом работ на месте, готовили площадку». Когда все началось, он был в гостинице. Соин стал. «Разрешите? Десять минут у вас». Соин доложил о случившемся, пытаясь максимально увести вопрос об ответственности и не сказав о замеченной им разрухе и отсутствии объектов социального обслуживания. И как можно больше пытался рассказать о площадке, о перспективах, о планах отечественного Детройта и почему выгодно в одном месте собирать много промышленных предприятий одного профиля. Но первого не так-то просто было увести от темы. Товарищ Суэн, как по-вашему, в чем причина таких беспорядков? Город молодой Гейдар Алиевич, не устоявшийся, нет старших, авторитетов, людей старшего возраста. У нас такого быть не может, просто не может. Напился, подрался, нахулиганил. Товарищеский суд для такого пострашнее народного. Позор перед бригадой, перед работниками цеха, перед всем заводом. Автор те времена уже не застал, но по рассказам родственников, Ижевск действительно отличался низким уровнем бытовой преступности. У Ижевска никогда, например, не было нахаловок. Пояса самовольных построек, не слишком распространено было и подростковое хулиганство. Оно было, но не сравнить с той же Казанью или южными городами. «А там все приезжие друг перед другом стыда нет». Алиев, расхаживавший по кабинету, остановился у карты, зачем-то посмотрел на нее. «Что ж, товарищи, и тем не менее, такие вещи просто так не происходят. Получается, руководство Автономной Республики и местное ПКОМ не проявили политической зрелости, допустили развитие в городе нездоровых явлений, не предприняли мер по упреждению. Возможно, мы поспешили с решением об ускоренном развитии Елабуги». Суэндр понял, что сейчас или никогда. «Товарищ Алиев, разрешите?» Алиев с удивлением посмотрел на самого молодого из присутствующих. «Вы что-то хотите сказать, товарищ Алиев? Случившееся в набережных Челнах не касается Елабуги и не лишает проект перспективы. У нас в Удмуртии тоже много производств и много национальностей, но ничего подобного нет и в помине». «Именно строительство и масштабные задачи по пуску объекта стратегической важности сплотят местное население, лишат почвы возможные эксцессы. Если мы возьмем шефство над объектом, поделимся своим опытом, больше подобного не повторится». Алиф остался стоять у карты, потом спросил. «Вы можете гарантировать это?» «Да, могу, товарищ Алиф». Алиф покачал головой. Разрешите реализовать этот проект силами двух автономных республик. Мы со своей стороны можем взять часть нагрузки на себя, взять на себя производство двигателей и поделиться технологиями мотостроения. Проект такого масштаба не только внесет огромный вклад в выполнение задач новых пятилеток, но и укрепит дружбу двух автономных республик и всего Поволжья, свяжет их новыми хозяйственными нитями». Когда ехали обратно, Масляков ничего не говорил. Только когда они оба поднялись к нему в кабинет, он дал волю. — Это Марисов придумал? — Нет. — Никак сам. — Сам, Юрий Дмитриевич? — Да как тебе только ума хватило. Масляков хватанул воздуха и плюхнулся на стул. — Юрий Дмитриевич, уйди, уйди от греха. Масляков налил из графина воды и жадно выпил. — Дурак ты, — сказал он, отдышавшись, — лезешь на амбразору. Двигательность снаб Челнов снимают, так что подыскивай площадку там у себя. По масштабам, сам понимаешь, едва ли не больше сборочного и сложнее, и теперь все под твою ответственность и мою, и руководство обеих республик лично. Еще раз повторится ЧП, я не знаю, что будет. Не повторится оно, Юрий Дмитриевич. Смотри, повторится, полетишь, как фанера над Прагой. Когда Соин вышел, Алиев испытующе посмотрел на своего предсовмина. «Ну, Юрий Дмитриевич, кого наказывать-то будем? Ты, правда, думаешь, никого?» Масляков покачал головой. «А как же принципиальность, Гейдар Алиевич? У меня нет свободных людей, нигде нет. Ни в Москве, ни в Ижевске, ни в Казани. Каждый человек у меня штучный, на вес золота». «Плохо, Юрий Дмитриевич, плохо». «Порт тоже был один такой. Мы строим город-завод. После того, как заработает третий пусковой комплекс, он станет крупнейшим в мире. Такой проект простой человек, даже добросовестный, не потянет. Тут нужны особенные люди, и они наперечет. Был в Ижевске Белобородов, но он умер». «А этот, по-твоему, ученик Белобородова потянет?» «А если нет?» «Если нет, лично выгоню». «И средства в землю закопаем!» «Гейдар Алиевич, вы же знаете, при мне этого не будет!» Алиев внимательно, пристально смотрел на Муслюкова. «Юра, шанс у нас только один. И дело не только в деньгах, но и в сроках. Первые машины надо дать 90-й, самый край 91 первый год. Про то, сколько напечатано необеспеченных, не покрытых никаким товарным покрытием денег, ты знаешь лучше меня!» Либо мы дадим товар под эти деньги, и товар востребованный. Или экономика взорвется. Ты читал отчеты. Тринадцатую пятилетку мы не переживем, если ничего не менять. Будем работать как надо, хоть ночью. Работать надо не 15 часов в сутки, а головой. В оригинале слова Стива Джобса. «И ты тоже считаешь, что татар не наказывать?» «Надо, но нельзя». Если проект начнем с избиения кадров, потом не вырулим. Ладно, иди».